Yeah, Antonio. «Обними меня, Мария, и покрепче». «А почему?» «Потому что ты обнимаешь миллионера. Скоро мы сказочно разбогатеем». «Ой, Антонио, может быть ты не будешь мне об этом ничего рассказывать? Ведь это наверняка окажется ерундой». «Нет, Мария, на этот раз все верно. Я нашел раритетный телевизор 18 века». «Правда?» да. «И что, он показывает?» «Нет, конечно. Во-первых, он очень старый. Во-вторых, в 18 веке не было телепередач. И потом... Как он будет показывать, у него нет кинескопа. Там вообще только четыре стеклянные стенки и дно. Ну, а откуда тебе известно, что это телевизор? Ну, я догадался. А для всех остальных я э, нацарапаю это на стекле. Правильно, чтобы эти негодяи, не разбирающиеся в антиквариате, не подумали, что это аквариум. Да, а рыба, кулиток и водоросли мы выльем и продадим телевизор какому-нибудь сумасшедшему коллекционеру. Ну что ж, Антонио, на этот раз все безупречно. Пойду заказывать путевку на Канары. Иди. Только сначала дай мне 9 пес. Мне еще надо выкупить его этого негодяя-ростовщика Марселоса, которому я вчера поздно вечером заложил э, наш аквариум, когда мне не хватало на э, те самые. На, на, на книги. Только не проговорись ему, что это телевизор. Нет. А то этот негодяй сам продаст наш аквариум. Да.